Глава двенадцатая. Конкурс. Каким-то чудом нам с Ляськой все же удалось дойти до дамской комнаты и сделать там все важные дела. А также прихорошиться, накрасить губы блеском и причесать волосы. Короче говоря, мы с Лясьей довольно весело провели время в уборной. А когда, наконец, вышли наружу, услышали громкую заводную музыку, доносящуюся откуда-то снизу. После небольших изысканий на первом этаже торгового центра обнаружилась сцена, на которой шел самый настоящий концерт, судя по всему, посвященный Международному женскому дню. «Мы тут же отправились туда, и Лязька принялась танцевать, присоединившись к небольшой кучке детей у сцены». И я, груженная как верблюжонок, двумя пакетами с игрушками и детским розовым дорожным чемоданом, тоже не удержалась от танцев. Во-первых, потому что не могла себе позволить выпустить Светкину дочь из поля зрения. А во-вторых, потому что хорошее настроение этой мелкой вредины было чертовски заразительным. Ну а в-третьих, у меня ведь сегодня тоже праздник, не так ли? «Имею я право немного подурачиться и отдохнуть?» Собственно, за этим безумием нас и застал Лязькин дядя. Я не сразу его заметила. Он стоял неподалеку от сцены, привалившись плечом к широкой колонне и наблюдал за нашими выкрутасами с умиленной улыбочкой на губах. А я, заприметив его, вдруг растеряла всю раскованность. Тело в одну секунду будто свинцом налилось и наотрез отказалось продолжать двигаться под музыку. Почувствовала себя деревом, возомнившим, будто умеет танцевать ламбаду. Но его ветки так не думали. К счастью, скоро льющаяся из колонок музыка стала затихать, а потом и вовсе сменилась озорным голосом ведущего. «А сейчас мы попросим несколько человек выйти на нашу сцену для того, чтобы принять участие в веселом конкурсе. Участвовать могут все. Взрослые и дети, мальчики и девочки. Смелее, господа, смелее!» Ляська тут же вцепилась в мою кофту своими цепкими ручонками и уставилась своим фирменным взглядом кота и Шрека. «Шумахер, пойдем!» «Пожалуйста, пожалуйста, пойдем!» «Ну, нет!» — рассмеялась я. «На это я уж точно не подпишусь!» «Ну, пожалуйста, Шумахер! Я очень-очень хочу!» Взволнованно верещала она. Я коварно улыбнулась и кивнула в сторону Кораблева. «Вон, иди Рому позови!» Ляська обернулась. Два маленьких сканера засекли ее дядю, и ребенок с радостным воплем кинулся к нему. Но Роман уже и сам шел к нам навстречу. «Рома, пойдем поучаствуем в конкурсе», — повисла на нем лязька. «Ой, нет, идите лучше с Оксаной», — тут же перевел стрелы он. «А Оксана сказала, с тобой», — рассерженно топнула ножкой мелочь. Кораблев бросил на меня хитрый взгляд, после чего подошел ближе и забрав нелегкую ношу из моих рук, поинтересовался. Это что еще за сокровища нации? Вы гробанули детский магазин, пока меня не было? Нет, это мои подарки Ляське, невинно улыбнулась я. Рома еще раз окинул взглядом пакеты и новенький чемодан сурового ядовито-розового цвета после чего осуждающе покачал головой. «А зачем так много всего, Оксан? Сегодня же праздник, вот я и решила порадовать ребенка. Пожала плечами я». Кораблёв скользнул хмурым взглядом по яркой надписи над сценой, гордо гласящей «С 8 марта, прекрасные женщины!» и снова посмотрел на меня. «Точно. С праздником тебя, кстати!» Я вздохнула. Очень хотелось картинно закатить глаза, но сдержалась. В конце концов, мы друг другу никто, и Кораблев вовсе не обязан поздравлять меня как-то иначе. К тому же вот это небрежное с праздником, кстати, вполне в его стиле. «Спасибо», — скромно ответила я и отвернулась к ляске. «Неужели совсем нет желающих?» Громогласно вещал со сцены неунывающей ведущей. «Давайте же, девчонки и мальчишки, а также их родители! Не стесняйтесь, выходите! Обещаю, будет весело!» «Ну, пожалуйста, пойдем!» Отчаянно взмолилась Лязька, вставая на цыпочки и заглядывая мне в глаза. «Сходи с ней, Шумахер!» Любезно вступился за племянницу Роман. Я повернула голову и возмущенно посмотрела на него. «Ну хорошо, я схожу, но только при одном условии. Точнее, при двух». «Каких?» В один голос поинтересовались дядя с племянницей. «Во-первых, вы перестаете называть меня Шумахером». Я выставила перед собой руку и загнула на ней указательный палец. «У меня имя есть. Оксана». «Понятно. А во-вторых, Рома идет с нами». «Ну уж нет», — хмыкнул этот зазнайка. Я ехидно улыбнулась. «Что, слабо?» «Да, слабо», — не задумываясь, заявил Кораблев. «Слабак», — фыркнула я. Рома опасно прищурился. «Ладно, пошли». Пристроив наши пакеты вместе с чемоданом у края сцены, мы втроем дружно взялись за руки и отправились прямиком к ведущему. «А вот и наши первые участники!» Несказанно обрадовался тот. «Ну, народ, смелее! Нам нужна хотя бы еще одна семья!» С горем пополам через несколько минут нашлось еще несколько желающих. Пожилая семейная пара, судя по всему, со своим внуком. Очаровательным мальчишкой примерно лескиного возраста. «Итак, у нас есть команды», – торжественно провозгласил ведущий. «Трое настоящих мужчин и три прекрасные дамы. И сегодня наши мужчины покажут нам мастер-класс». Как нужно поздравлять наших любимых женщин с их чудесным праздником? Но чтобы усложнить задачу, мы выдадим каждому необычный подарок, который нужно будет вручить своей даме. И вы должны будете объяснить, почему решили подарить ей именно это. Ну а тот, чье поздравление окажется самым крутым и оригинальным, получит приз». Покосившись на Рому, я мстительно ухмыльнулась. Надо же, как скоро ему прилетела карма. Все же придется поздравить меня, как положено. Теперь не отвертится. Надо заметить, лицо Кораблева восторга по этому поводу не выражало. Ведущий разбил нас на три пары, и подружный хохот немногочисленных зрителей у сцены выдал мужчинам реквизит. Мальчишке вручили игрушечную корону, его дедушке подзорную трубу. А Роману повезло больше всех. Ему достался моток бельевой веревки».